Глава двадцать Чудик со шрамом. Кейнар. Проходя мимо мастерской, в которой отработал целых три с половиной года, я помахал рукой механику и хотел уже зайти, но тут на мой макфон пришло сообщение от Диона. «Жду у твоего дома есть дело», – писал принц. «Вот и отлично, что он сам объявился, будто чувствовал, что у меня есть на него планы». «Что, даже не зайдешь? крикнул мистер Гайд, видя, что я остановился. «Собирался, но не получится», – покачал я головой. «Друг неожиданно приехал, надо бы встретить». Но ну, в другой раз заглядывай, а то совсем старика забыл». «Обязательно зайду», – заверил его, и направился дальше по улице. На душе было удивительно светло и ясно. И даже необходимость работать с грацем, который когда-то фактически увёл у меня девушку, почему-то не раздражала, совсем наоборот. Сегодня, когда Холланд и Лукас с опаской поведали мне о новом заказе, я только порадовался возможности заработать. К тому же предстояло фактически побыть свадебными феями, то есть помочь молодой паре увидеть друг в друге тех самых, с кем хочется провести жизнь». Правда, стоило мне узнать имя девушки, и я сразу понял, что просто не будет. Более того, нас ждут большие сложности. Конечно, мы бы справились и без помощи Хелены. Тут вообще не требовалось вмешательства ведьмы или каких-то особых зелий. Но я успел оценить находчивость Хели и ее острый ум. Да и вообще, мне нравилось проводить с ней время. Более того, я начал замечать, что если не вижу свою фальшивую девушку хотя бы пару часов... то странным образом начинаю по ней скучать. Поначалу, узнав, что между нами полная магическая совместимость, я дико обрадовался. Это была первая, самая искренняя реакция, которая даже для меня самого оказалась сюрпризом. Позже, получив возможность все обдумать, я пришел к выводу, что в нашем случае лучше не торопить события, ведь ошибка может обойтись очень дорого. А еще похвалил себя за то, что не успел объяснить ей всей сути связи между магом и ведьмой, с полной магической совместимостью. Если бы сказал все как есть, она бы начала от меня шарахаться. Нет, пусть лучше остается в блаженном неведении. И все же, даже зная о последствиях, я на полном серьезе предлагал Хел поучаствовать в ее инициации. Эта мысль не вызвала во мне ни малейшего протеста. Более того, я продолжал надеяться, что однажды она согласится. Вот тогда и расскажу ей, чем подобное будет чревато. Да, так и поступлю. Говорить об этом раньше слишком недальновидно. Возле двухэтажки, в которой я снимал свою квартиру, топтался просто одетый черноволосый тип со шрамом на пол лица. В нашем районе все друг друга знали, а этого парня сомнительной наружности мне раньше видеть не приходилось. «Добрый день, кого-то ждёте?» ждете? спросил я незнакомца. Он обернулся, смерил меня хитрым взглядом и пожал плечами. «Судьбу свою ищу!» «Не пробегала?» – сказал он в ответ, а в светло-голубых глазах сверкнуло веселье. «Ди?» «Он самый!» – улыбнулся мой друг, который сейчас совсем не был на себя похож. «Как тебе мое новое лицо?» «Отталкивающе!» – ответил Правду. «Зачем этот маскарад? Раньше ты ко мне просто под скрывающим пологом приходил». Идем к тебе, все расскажу. И кстати, я тут по приказу отца. Более того, у меня для тебя есть хорошие и очень даже интересные новости. Я усмехнулся заинтриговал. Заходи. Только заговорил мой гость лишь после того, как получил свою тарелку супа и благополучно расправился с ее содержимым. Вот что меня всегда поражало в Дионе так это его удивительная прожорливость. Этот принц очень любил вкусно поесть. причем в основном что-нибудь простое, наподобие супа моего приготовления или пирожка, купленного на рыночной площади. Дини неоднократно жаловался, как сильно ему приелись кулинарные изыски королевского повара. И спасался чаще всего на кухне собственной бабушки, которая с удовольствием готовила любимые блюда обожаемого внучка. Но «Ну, нетерпеливо бросил я, напоминая, что вообще-то жду объяснений. «Вчера, отправив Марли в дом ваших родителей, я вернулся во дворец и пошел прямиком к отцу», – начал Дион. «Рассказал ему о твоих подозрениях и попросил помощи. И знаешь, он был очень удивлен и обрадован, что мы с тобой не полезли во все это сами. Даже пару раз сказал, что Кейн заметно поумнел. А в итоге вызвал лорда Стайра, нашего бесменного главу тайной полиции, и сам объяснил ему суть дела. А потом приказал вовлечь меня в расследование». «Твой отец – мудрейший человек», – проговорил я с искренним уважением. Его Величество ведь отлично знал Диона и понимал, что тот все равно будет искать негодяя, посмевшего навредить Марлене. Потому поступил хитро и официально вовлек нерадивого сына в расследование. Теперь и неугомонный принц под присмотром, и его энергия направлена в нужное русло. Аплодирую лорду Гердену, стоя. «Не сомневаюсь в этом», – согласился Ди. «В общем, – Ищейки лорда Стайра за ночь выяснили немало, и даже с Марли побеседовать умудрились. Они нашли этого ее Леониса, которому она позволила стать ее первым мужчиной. Да вот только оказался он не Леонисом, а Громом Бристом, который преподает боевые заклятия в вашей академии. И я был настолько поражен услышанным, что просто не мог уложить это в голове. «В нашей академии преподает магистр Брист» «Тот самый тип, который инициировал Марлену?» «Да не может быть!» – выпалил растерянно. «Понятное дело, что у магов он ничего не вел, вид Дара другой. И все же я знал этого человека. Более того, мы неплохо с ним ладили. Однажды он даже заказывал у нас розыгрыш друга. Мелочь, которую мы не обнародовали для широкой публики, но все равно такое было». «Подожди удивляться, дальше интереснее», – выдал Дион, отодвинув в сторону пустую тарелку. Есть информация, что этот мистер Брист входит в подпольную организацию, цель которой – сместить всех магов с руководящих должностей, дискредитировать короля и его ближайшее окружение в глазах народа и привести к власти колдунов и ведьм». И я хмыкнул. «Как видишь, Кейн, ты был прав, и у истории с Марленой политическая подоплека. продолжил Дион, откинувшись на спинку стула. А потом лучезарно улыбнулся и добавил. Оказывается, за последние годы эти злоумышленники умудрились подставить немало магов. К примеру, недавний скандал с обвинением министра сельского хозяйства в хищениях. Выяснилось, что его несколько лет поили подчиняющим зельям, да таким, распознать которое почти невозможно. А жертва уверена, что все навязанные решения приняла сама. «Идея дискредитировать магов – не самая глупая с их стороны. Чего-то подобного стоило ожидать», – проговорил я, обдумывая слова Диона. Хотя колдуны и ведьмы сейчас и так уже занимают треть высоких постов в стране, да и титулованных среди них хватает. Но кому-то этого явно мало. Подобных эпизодов было много, но доказать, что проступок мага является чьей то тщательно спланированной акцией, получается редко. Вот взять хотя бы твой случай. Я сел ровнее и посмотрел на Ди с сомнением. Хочешь сказать, что подчиненные лорда Стайра и обрушение клуба относят к подставам? спросил ровным тоном. «Именно!» Улыбка Диона стала еще шире. «Более того, сам глава тайной полиции считает, что тебя подставить было проще простого. Думаю, злоумышленники рассчитывали, что лорд Эвер после такой твоей выходки потеряет и должность, и расположение короля, да и вообще сгинет в опале. Но все пошло не по плану. Кроме моего ареста, напомнил я». «Да», кивнул друг. «А ведь картина получалась однозначная. Я тоже оказался среди пострадавших. То есть, по логике, твой папа должен был попытаться тебя спасти, а мой – настаивать на наказании. А они неожиданно договорились». «И сломали некоторым всю игру», – усмехнулся я. «Да, в той ситуации только наши отцы повели себя правильно, в отличие от нас с тобой». Дикки внул и с тяжёлым вздохом отвернулся к окну. «И все же главного я тебе еще не сообщил». добавил он, снова поймав мой напряженный взгляд. «Лорд Стайр считает, что именно в предместьях Зевара находится основная масса заговорщиков. Они предпочитают бить быстро и метко, а в периоды между диверсиями под носом у полиции не маячить. Ваш магистр Брист – хорошее тому доказательство, потому с разрешения Его Величества поручено привлечь тебя к расследованию. И самое важное – за грамотную помощь ты получишь сокращение срока ссылки на год». А если удастся поймать главаря этой организации, то. Ди сделал многозначительную паузу: С тебя вообще снимут обвинения. И я был настолько ошарашен этим сообщением, что просто не нашел, что сказать. В голове шумело, и от чего-то стало страшно. Страшно поверить, страшно обрадоваться, страшно не оправдать надежд. Ведь участие в расследовании это серьезно. Более того, мне придется еще и за Дионом приглядывать, да и самому постараться не привлечь чужое внимание. А что, если те, кого подозревают в заговоре, и так в курсе моей настоящей личности? Они ведь могут в любой момент сдать меня. Но об этом лучше не думать». «Эй, Кейн, ты как?» Вернул меня в реальность голос Ди. «Надеюсь, от свалившегося счастья такой бледный?» «Лучше скажи, что от нас с тобой теперь требуется». Выдавил я из себя. Говорить почему-то получалось с трудом. «Для начала ты представишь меня Диланом Шайсом, своим троюродным братом по отцу». «Почти правда. Только ты, мне кажется, четвероюродный», усмехнулся я. «Ну да», кивнул Ди. «Скажешь, что я приехал работу поискать и что присматриваюсь к вашей академии. Хочу перевестись». «Откуда?» задал я резонный вопрос. «Из столичной», заявил друг. По легенде, я капитально проштрафился, и меня выгнали. Вот теперь приходится подбирать место подальше от Хайсета. Ладно, представить-то представлю. А дальше-то что? Инструкции тебе дали? Пока сказали осваиваться, отвел взгляд Дион, и ждать дальнейших указаний. Мне кажется, он и сам понимал, что его могли просто сослать сюда, чтобы под ногами не мешался. А меня назначили его нянькой, прекрасно понимая, что я не дам ему натворить глупостей. «Для меня на карту поставлено слишком многое». «Ладно, чего бы ни задумали его величество с лордом Стайером, хуже нам от этого стать не должно. Будем четко выполнять инструкции. Сказано Диону осваиваться, значит, этим и займемся. Организую ему видимость поиска работы, устрою экскурсию по городу и академии. А заодно и об услуге одной попрошу. Уверен, он будет только рад». «Ди, у меня к тебе дело. Я и сам собирался с тобой связаться». но всё получилось даже удачнее. «И что за дело?» – поинтересовался друг. Я окинул его новую физиономию непредвзятым взглядом, и собственная идея перестала казаться мне хоть сколько-нибудь исполнимой. Все же сейчас принц сам на себя почти не походил, да и шрам точно не добавлял ему привлекательности. Нет, чтобы исполнить мою просьбу, ему все равно пришлось бы чуть подправить лицо, но точно не так кардинально. «Да нужно было одну девушку очаровать, но...» Я выразительно посмотрел на его правую щеку. Дион накрыл место материальной иллюзии ладонью, провел пальцами по бугоркам неровно сросшихся краев и на мгновение сник. Но потом поймал мой взгляд, и в глазах этого упрямца появилось так знакомое мне выражение непоколебимой самоуверенности. «Думаешь, без своей внешности я ничего не стою? Демона с два – это так! Хочешь, докажу!» «Можем даже поспорить». «Нет», – я покачал головой, – «спорить не будем, не та ситуация. Да и не нужно никого соблазнять, максимум, что понадобится – это легкий флирт. В идеале – подобие дружбы. Справишься?» «Да без проблем», – заявил Дион. «А девушка-то хоть симпатичная?» «Блондинка, как ты любишь», – сообщил я, и все же решил уточнить. Но она тоже скрывает некоторые особенности внешности. «А ты откуда знаешь?» Удивился друг. Знаю, откуда неважно. Главное в том, чтобы ты тоже это знал девушка со своими странностями, и скажу сразу: Ди, если она узнает, что ты принц, то начнет обходить тебя десятой дорогой, потому даже не думай открывать ей правду. Понял, кивнул Дион, но во взгляде промелькнула досада. Думаю, изначально он собирался тонко намекнуть прекрасной леди, что на самом деле королевский сын под личиной, но теперь делать этого точно не станет. А главное, будет занят, заинтригован и не станет искать приключений. А я одним махом получу интересное решение двух проблем. Иди займу и в деле граться, попробую продвинуться. А еще нужно заняться магистром Громом Бристом. Собрать по нему как можно больше информации, выяснить, с кем дружит, контактирует, чем живет, кроме Академии. И с Марли прямо сегодня свяжусь. Пусть тоже подробно расскажет все, что знает о мужчине, которому доверила собственную инициацию». «А там, кто знает, возможно, на самом деле получится помочь в расследовании. И пусть я не особо рассчитывал на успех, но в моей душе уже поселились робкие ростки надежды на снятие приговора. Я все еще не разрешал себе верить, что смогу заработать помилование, но ничего не мог поделать с мыслями о лучшем исходе». «Кейн, а как хоть зовут девушку, с которой мне нужно подружиться?» – Отвлек от раздумий Дион. «Эмили, точнее, Молли», – сказал я. «Молли!» – повторил принц, а в глазах уже загорелись искорки азарта. «Что ж, думаю, эта авантюра мне даже понравится. Но и от основной задачи отвлекаться не стоит, хотя пока ждем дальнейших инструкций, можно немного развлечься». Я сильно сомневался, что Уди с нашей полукровкой получится даже просто завести разговор. Тем интереснее будет наблюдать за его попытками покорить милую Тихоню. Не знаю, что из этого в итоге выйдет, но почему бы не попробовать? «Жаль, Хелена идеи не оценит, она точно будет против. Но можно ведь не говорить ей, что этот тип со шрамом – Дион. Вот только она у меня девочка сообразительная». «Ди, предлагаю спор», – проговорил я, снова подняв взгляд на друга. «Все-таки созрел? Спор будет касаться Хелены. Я думаю, что она раскусит тебя максимум за три дня», – сказал с довольной ухмылкой. «Это даже звучит обидно», – нахмурился друг. «Уверен, что неделю точно сумею качественно притворяться». «На что спорим?» «Выбирай сам», – Развел руками Ди. «Хочу два заряженных артефакта портала для прыжков на дальние расстояния», – заявил я, скрестив руки на груди. «Зачем?» – настороженно произнес принц. «На всякий случай, вдруг понадобится, отмахнулся я. «Тебе они ни к чему». Попытался отказаться Дион. Лучше не иметь под рукой такой соблазн. «Потому ты и приложишь все усилия, чтобы выиграть наш спор», – провокационно улыбнулся я. Принц некоторое время смотрел на меня с сомнением, но в итоге все же кивнул. «Хорошо, но в случае моего выигрыша…» – он задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Ты поможешь мне с Марленой». «В каком смысле?» Такое предложение мне совсем не понравилось. «В таком, Кейн!» – иронично бросил друг. «Твоя сестра – единственная девушка, которая цепляет мою душу. Остальных я просто не могу воспринимать всерьез. А она другая, интересная, не похожая ни на кого. И она дорога мне. Но как я не пытался доказать ей, что на самом деле готов к отношениям, Марлена упрямо видит во мне лишь приятеля». «И чего же ты хочешь от меня?» «Думаешь, если я скажу ей, что ты хороший парень, она мигом воспылает к тебе чувствами?» «Нет!» – раздраженно буркнул он. «Но ты сможешь подсказать, как завоевать ее. Я подпер щеку рукой и посмотрел на Диона, как на идиота. Да, он был всего на год меня младше, но иногда вел себя, как наивный ребенок. «Подсказать я тебе и так смогу, без спора», – ответил, глядя ему в глаза. «Но мне бы не хотелось лезть в твои отношения с Марли». Это было бы нечестно по отношению к ней. Посему, друг, прошу тебя придумать другую ставку». Он нахмурился и явно хотел возразить, но от чего то передумал. «Ладно, тогда, если выиграю я, то ты весь следующий семестр будешь делать за меня курсовые и рефераты». «Идет», – улыбнулся я. «Хоть мы и учились в разных академиях, но программы обучения отличались некритично». К тому же мне будет даже полезно дополнительно позаниматься. И все же я не сомневался, что выиграю в нашем споре. Хел умеет подмечать детали, а Дион, наоборот, слишком импульсивный, чтобы тщательно контролировать каждое свое слово и действие. Куколка обязательно вычислит его под личиной. Ей достаточно будет просто провести рядом с ним несколько часов. А уж это я как-нибудь организую. Только никаких подсказок! строго сказал Ди. Обещаю! Улыбнулся я. Подсказки просто не понадобятся.